Сфера цивилизации. Малая заимка. Космодром. Рифейские горы. Июнь 2019 года. Время Че плюс 3 часа 50 минут. Грегорсон с интересом смотрел, как колонна техники неспешно движется к выходу из ущелья, последнему незаваленному. Хотя, учитывая комментарии герцога и собственные наблюдения, Фредерик не сомневался, что кроме наблюдаемого, наверняка есть еще как минимум один выход, а то и два. Слишком хорошо оказалась спланирована эта засада. Чтобы так заложить взрывчатку и разработать систему ее подрыва, надо много умения и времени, и взрывчатки, разумеется. Несколько тонн, по меньшей мере. За пару дней такое не сделаешь. Значит, готовили заранее, минимум за месяц. И обеспечить пару-тройку лишних выходов точно успели. М да Колонна представляла собой сборную солянку. По центру катил эвакуатор, несущий на себе двух роботов. Следом ехали две пусковые копья, причем одна тащила на буксире другую. За ними своим ходом вполне уверенно двигался ударник. Замыкали колонну инсургенты. Стылы технику прикрывали четыре робота. В ущелье ловушки остались два мастифа заимки, останки первого, так удачно подбитого залпом ракет, и второй, которого приласкали лазером. Похоже, их просто бросили. Интересно, а зачем тогда они тащат с собой увечного инсургента? Загадка. Фредерик Грегорсон нашел время и посмотрел более внимательно пришедшее почти год назад по гиперсвязи видео, на котором был запечатлен прилет наемников на заимку. Три роботы и пусковые для копья однозначно опознавались как имущество 501 легиона. Хотя пусковые талантливо замаскировали, Сравнение снимков, сделанных атмосферно-космическими истребителями и висящим на орбите челноком, с полученной видеозаписью, четко указывало, что восемь машин, съехавших с пандуса прилетевшего единства, были именно ракетными пусковыми, а вовсе не мобильными штабами или госпиталями, как он считал ранее. Вот только из этого следовал очень неутешительный вывод – где-то есть еще целых шесть пусковых установок. Колонна вражеской техники двигалась неспешно, со скоростью не более 20 км в час. До выхода из ущелья ловушки им оставалось еще несколько минут, и перехватить ее десант слетевших туда гепардов мог только в следующей долине. А там мест, удобных для высадки, почти не наблюдалось. Но перехватить колонну вполне реально. А там... Наиболее сильное сопротивление окажут роботы. но у Грегорсона почти двукратное преимущество по весу и полуторное по боевой мощи. Копья на коротком расстоянии неэффективны, да и не успели их перезарядить. Это процесс не небыстрый. Один инсургент с разбитым вооружением, второй отстрелял весь боекомплект. Даже если в колонии и есть боеприпасы к автоматическим пушкам этого танка, их, скорее всего, не успели перезарядить. Как оказалось, сюрпризы местных не закончились. Когда оба догоняющих колонну шатлы с десантом уже подлетали к точке первой засады, с дна ущелья в воздух резко поднялись несколько столбов огня, дыма и каменной крошки. Чего стоило пилотам Челноков удержаться от резкого маневра уклонения, об этом знали только они. Слишком уж неожиданным стал этот фейерверк. Часть долины заволокло дымом и пылью. Радары разом ослепли в этом рукотворном облаке. Тепловые сканеры показывали какую-то невразумительную кашу из цветовых пятен. Наблюдатель, что случилось? Уточняю. Да, точно. Похоже, местные взорвали все, что не смогли забрать с собой. Подбитые танки, несколько пещер, незадействованные ловушки. Пока Грегерсон пытался понять, что случилось, гепарды приблизились к ущелью и тут же получили прощальный подарок от 501-го легиона. Ответ состоял из 16 ракет, вылетевших из дыма. большая часть которых поразили первого гепарда. Радары увидели цель слишком поздно, и отразить эту коварную атаку не хватило времени. Днище и носовая часть челнока осветились вспышками взрывов, сам же корабль только едва качнулся. Вниз тут же ударил ответный огонь с обоих шатлов В эфир бурным потоком полились нецензурные комментарии происходящего от капитана пострадавшего гепарда. Пилоты атмосферно-космических истребителей и стрелки-челноков хором требовали цели указания. Оставшиеся ракеты пролетели мимо и уверенно направились к истребителям эскорта. Те попытались уйти резкими маневрами, но неудачно. Ракеты крепко держали свои цели, и все попали туда, куда направлялись. Слушая по радио панические вопли пилотов и мат командиров-челноков, Фредерик со злостью врезал кулаком по углу пульта. местные преподали силам вторжения еще один урок, как всегда. Пилот носорога пытался уйти от ракет тем же самым, однажды спасшим его маневром, и просчитался. Их головки самонаведения ловили не тепло двигателей, а отраженный радиосигнал. В результате произведенный маневр оказался последним для штурмовой машины, а добивающий удар нанесли отнюдь не букия. подкараулившая отличный момент для атаки заимки расстреляла зависший в воздухе носорог, как в тире. зал по четырех больших лазеров и нескольких ракет оказалось более чем достаточно для уже поврежденной машины. Ракеты добрались до так и не расстрелянных остатков боезапаса, и в воздухе вспухла огненно-черная клякса взрыва. Так и не потерявшие цели ракеты Буков взорвались рядом с падающими на землю обломками. Автоматическая система катапультирования Почти спасла пилота, но первооткрывателю маневра ухода от ракет с тепловым наведением не повезло лично оказаться в зоне действия средств ПВО. Несколько поражающих элементов разделали тело летчика на отдельные фрагменты. Пирату повезло больше. Он решил не маневрировать, а понадеялся на тягу двигателей. Мимо летящих в лоб ракет он проскочил, а дальше еще пару минут уходил от них, набирая всё большую и большую скорость. Да, он спас свой аппарат, но улетел так далеко, что уже не мог принять участие в бою. Получили свое и шаттлы с десантом, массивные, ограниченные в маневре. Несколько торопливых и неприцельных бортовых залпов лишь перегрузили систему охлаждения. А потом начались неприятности. Ракеты шли на цель и взрывались в одной и той же точке, впереди по курсу и чуть-чуть левее, разбрасывая начинку своих боеголовок. Для брони гепардов эти повреждения не относились к смертельным, но многочисленные попадания по закону больших чисел находили уязвимые места. Так на шатле перевозившем отделение поддержки, оказались повреждены обе установки импульсных пушек и заклинены двери второго транспортного отсека. Теперь планируемая выгрузка роботов грозила затянуться надолго. Лобовая и боковая броня истончилась почти вдвое, и теперь под огонь противника этому гепарду лучше не соваться оставшаяся защита могла и не выдержать шатлу перевозившему ночных дьяволов не повезло еще больше во-первых на одной из ракет оказался неисправный взрыватель не было бы счастья да несчастье помогло вместо того чтобы взорваться рядом с целью ракета вошла прямо в носовую часть транспорта всей своей массой и энергией страшный удар и взрыв тяжело раненый пилот оглушенный и контуженный экипаж. Почти минуту гепард был неуправляем и держал курс точно на склон ущелья. У вывезения легионеров имело свои пределы. Командир успел восстановить управление кораблем. Вторым последствием лобового столкновения ракеты и шаттла стало то, что транспорт увело в сторону, и одна из ракет Бука довернула на цель и взорвалась уже позади. Один из поражающих стержней нашел слабую точку и повредил маршевый двигатель. Скорость упала, давая колонне шанс скрыться от погони. К тому же, летевшее на этом корабле тяжелое отделение ночных дьяволов предназначалось как раз для блокирования легионеров. Теперь высадка впереди отступавшего отряда казалась невозможной. Не хватало скорости поврежденного шаттла. Пролетать над идущей колонной командир челнока вполне разумно не рискнул. В результате, вместо блокирования, отделение тяжелых роботов оказалось вынуждено догонять уходящего противника. Ругань Грегорсона по этому поводу, казалось, без всякого радио должны были слышать даже отступавшие легионеры. Отделение поддержки черных воинов планировали выбросить на хвост отступавшей колонне, отведя для них роль загонщиков. Сейчас требовалось уже иное – навязать арьергардный бой до подхода тяжелых машин. Однако кое-что не поддавалось учету и на этот раз. Баллиста Легиона не расстреляла еще запас зенитных ракет. И когда гепард завис над землей, десантируя роботов, он превратился в сидящую утку, упустить которую попросту грешно. «Сэр, еще ракеты по нам!» Радар на шаттле еще работал, и его оператор с ужасом в голосе произнес эти слова как приговор. «Разворот, подставьте им целый борт!» Маневр логичный. Вот только одна проблема. Осы из баллисты наводились по двигателям гепарда. Все семь штук. Лишь одна, восьмая захватила в прицел выхлоп прыжковых двигателей даоса и бесполезно взорвалась, когда робот приземлился и выключил их. Остальные свою цель нашли. 7 синхронных взрывов выдали примерно такой же импульс, как и прямое попадание одной ракеты с бука. Шаттл швырнула в бок. Система стабилизации буквально взвыла, стараясь удержать транспорт в вертикальном положении, и не справилась. Челнок скользнул в бок и тут по нему отработала, улучившая очередной удачный момент акула. Пилот вколотил в уже поврежденный левый борт ближний к отступавшим, максимально возможной по мощности залп. Этот удар оказался смертельным. Гепард заскользил к земле еще быстрее и врезался в небольшую скалу, теряя броню и расположенные на корпусе устройства. На сегодня эта машина отвоевалась. И на ближайший месяц или два тоже. Повреждения могли быть исправлены, погибшие и тяжело тяжелораненные члены команды заменены, но не хватало одного – времени на восстановление. Везение акулы на этом закончилось, ведь дальше по ущелью вел высадку второй гепард. Десантировавшиеся роботы сил вторжения встретили истребитель всем, что могло стрелять. «Акула» оказалась примерно в том же положении, что и «Филин», чуть раньше и в том же месте. зал разорвал остатки поврежденной брони истребителя. Пилот чуть не протаранил приземлившийся гепард, но все же успел уклониться от столкновения. Из посланных вслед «Акуле» двух десятков ракет в цель попали еще двенадцать. В заднюю полусферу, хорошо поцарапанную ранее пиратами. Теперь искалеченный «Акрии» мог провести только одну штурмовку – с последующим тараном цели для пущего эффекта, так как шансов выйти из нее целым не оставалось никаких. Приказ возвращаться на базу последовал незамедлительно, и небо, наконец, очистилось от заполнявших его смертоносных машин. Лишь где-то на пределе дальности радаров мелькали еще мстители-легионеров, не спешившие, впрочем, атаковать кого-либо. Теперь их ждал адекватный и наверняка смертельный ответ. Стоило выждать удобный момент, когда роботы противника окажутся слишком заняты.